Внезапный отъезд Шарлотты был для Фабиана крайне неприятной неожиданностью. Он привык к ней и не забывал, что она, сама того не зная, помогла ему пережить трудную пору. Впрочем, к собственному удивлению он не был огорчен тем, что она уехала, не ощущал тоски или боли. Наоборот, ему стало легче, привольнее. Шарлотта принадлежала к людям, о которых забывают, едва только за ними захлопнется дверь. После нее осталось лишь воспоминание о ее красоте. «Одной красоты, значит, недостаточно», — думал он, одиноко сидя за бокалом вина в звезде. «В человеке мы любим совсем другое». Вспоминая о Кристе, Он почти стыдился, что отдал так много времени Шарлотте, женщине, которая стояла настолько ниже Кристы. Временами трудно бывало не замечать за красотой Шарлотты ее пустоты и самомнения. Красота стала для нее проклятием. К людям она подходила с одной лишь эстетической меркой, не интересуясь их моральным и духовным обликом. «Говорят, что моя красота околдовывает мужчин, говорят, что мой смех возвращает к жизни даже мертвых» — ему вспоминалось много таких изречений Шарлотт. Для нее самой ее красота стала центром мира, вокруг которого вертелось все. У нее было лишь одно желание — чтобы на нее молились, чтобы ее боготворили — Мужчина должен был стать ее рабом и слугой, замечать только ее и видеть цель своей жизни только в поклонении ей. Ему вспомнилась также надменность, с которой она судила о женщинах, на ее взгляд недостойных внимания. Как часто он резко осуждал ее самомнение. Теперь он не мог без смеха вспомнить некоторые ее замечания — Когда, бывало, мимо проходила полногрудая дама, она говорила, «Будь у меня такая грудь, я покончила бы с собой». «А женщине с большими ногами», — она сказала, — «лучше отрубить себе пальцы топором, чем ходить на таких ногах». «Итак, прощай, Шарлотта», — сказал Фабиан и поднял бокал. Уже прошло три дня, как она уехала, и нельзя было сказать, чтобы Фабиан очень горевал. Впрочем, один вопрос. Не переставал занимать его, почему Гауляйтер так внезапно отослал Шарлотту в Вену? Тут должна быть какая-то причина. Но как Фабиан не ломал себе голову, он не мог проникнуть в эту тайну. Наверное, просто каприз Гауляйтера. Теперь этот вопрос снова стал его беспокоить. Уже прошло несколько недель после отъезда Шарлотты, как вдруг Гауляйтер без всяких объяснений приказал ему явиться в Айнштеттен. Неужто он поставит мне вину, что я так часто показывался с Шарлоттой на людях? На душе у Фабиана было скверно. Но Румпф и не вспоминал об этом, да и вообще словом не обмолвился о Шарлотте. В замке Фабиану сказали, что Гауляйтер ждет его в бильярдной. Он очень удивился, когда оказалось, что Румпф, он был без пиджака и с кием в руке, не один. У бильярда стояла черноволосая молодая женщина с загорелым лицом. — Эта дама утверждает, что знает вас, — сказал Румпф, по-видимому, превосходно настроенный. Фабиан поклонился молодой женщине. В эту минуту она обернулась к нему. «Марион!» «Нет, видно уж нечему удивляться на этом свете. Однажды он встретил у Гауляйтера самую красивую женщину Австрии, а теперь вот самую хорошую знакомую — еврейку. «Марион!» — радостно воскликнул удивленный Фабиан. Румпф громко расхохотался. Такого рода сюрпризы были в его вкусе. — Да, это я, — приветствовала Марион Фабиана. Она засмеялась своим звонким задушевным смехом и вся залилась краской смущения. — Вы видите меня здесь в двойной роли, — сказала она, — учительницы итальянского языка и ученицы, обучающиеся игре в бильярд. румп все еще раскатисто смеялся, намазывая мелом свой кий. — Вы только посмотрите на эту девушку, — воскликнул он. Ведь ее слова звучат как извинения. Можно подумать, что у меня с ней шашни завелись. Марион покраснела еще сильнее. Она не удостоила Румбфа взглядом и снова занялась бильярдными шарами. А Румбф, все еще продолжая смеяться, обратился к Фабиану. — А ведь на самом деле я еще никогда не подходил к ней на более близкое расстояние, чем к вам, — сказал он. — Фрейлайн Марион... «Действительно дает мне уроки итальянского языка, но я совершенно не способен сидеть за столом, как послушный школьник. Вот мне и пришла в голову мысль, нельзя ли соединить болтовню по-итальянски с игрой в бильярд». «Представьте, это оказалось возможным или нет, профессора, учительница, перевод с итальянского». «Эссалентиссимо, Комодоре!» — откликнулась склонившаяся над бильярдом Марион. «Великолепно, начальник!» — перевод с итальянского. «Профессора и комодоры пояснил Румф. «Так мы друг друга титулуем». «Вы удивитесь, — продолжал он, — успехом, который фрай Лейн Марион сделала за такое короткое время. Просто невероятно. Скоро мне уж не придется давать ей фору». Фабиан наблюдал Марион за игрой. Она, в самом деле, играла отлично. Прекрасная теннисистка, она, конечно, с легкостью научилась игре в бильярд, требовавший быстроты глаза и физической ловкости. В это мгновение Марион, низко склонившаяся над бильярдом, ударила мимо лузы, покачала головой и громко рассмеялась. «А ведь это труднее, чем кажется!» — воскликнула она. «Вам не удалось срезать шар, вот и все!» — заметил Румпф. — Ну, а теперь, профессора, сделаем небольшой перерыв и выпьем чаю. Прошу вас, пройдемте сюда. В одном из углов бильярдной на возвышение была устроена ниша для зрителей и гостей. Сейчас в этой нише был сервирован чай. — Дорогой друг, — с улыбкой обратился Гауляйтер к Фабиану, — вы, сердцевет, и уж, наверное, давно заметили, что Марион... Привлекла к себе все мои симпатии. — Комодоре, — сказала, смеясь Марион, — по-видимому, я мешаю вам и гостю. — Очень трудно не считать Марион крайне симпатичной, — убежденно сказал Фабиан. — Трудно? Вы говорите, трудно, — подхватил Румф. — Уверяю вас, это невозможно. И тем не менее клянусь вам, что я ни разу не решался даже руку ей поцеловать, до того она чопорна и неприступна. Марион что-то весело возразила ему. арумп продолжал смеяться. «Да, чопорно и неприступно», — повторил он. «А кроме того, к ней еще и опасно приближаться», — закончил он. Марион нервно откинула черные локоны со лба и хотела было встать. «Комодоры!» — снова воскликнула она и повторила свои возражения по-итальянски, так что Фабиан не все понял. Ему еще никогда не случалось видеть, чтобы Гауляйтер так по-приятельски обходился с кем-нибудь. А румп все смеялся. «Простите, профессора», — сказал он, — «о кинжале я промолчу». «Пожалуйста, не рассказывайте», — воскликнула Марион, краснее до корней волос. Румпф обернулся к Фабиану. «Дело в том, что Марион всегда носит при себе кинжал», — сказал он, — «этот кинжал...» Если понадобится, она пустит вход против всякого, кто бы он ни был, даже против меня. Марион вдруг побледнела и вскочила. — Разрешите мне удалиться, — господин Гауляйтер сказала она официально и строго. Румпф сразу перестал смеяться. Он огорченно посмотрел на Марион. — Но ради бога, Марион, — воскликнул он, — неужели вы не понимаете шут Я был бы очень огорчен, если бы вы ушли из-за моей глупой болтовни. Прошу вас, пейте чай и улыбнитесь в знак того, что вы уже не сердитесь. Он говорит с ней, как с ребенком, — подумал Фабиан. А ведь Шарлотта, пожалуй, права, он не умеет обходиться с женщинами. Марион снова села. Она улыбнулась, хотя глаза ее были полны слез. — Простите, Марион, — сказал Румпф. Я сегодня в задиристом настроении. Встречи с Марион превратились в привычку для гауляйтера. Он пытался бороться с этой привычкой и несколько раз просто-напросто отменял свои приглашения. «К черту, к черту!» — ругался он, скрижища зубами. «Спятил ты, что ли? Оставь в покое эту надменную еврейку. Есть столько других женщин». Но из этих попыток ничего не выходило. Мучительное беспокойство терзало его. Несколько дней он бывал до того не в духе, что даже напивался. Черт возьми, что же случилось с ним? Он сам себя не узнавал. На следующий день после этого он звонил Марион и успокаивался лишь после того, как она опять приходила. Так вот до чего уже дошло. — Хорошо, — сказал он себе, — тут ничего не поделаешь. Придет день... Когда ей самой наскучит эта платоническая чепуха, в конце концов она молодая женщина. Летом, когда Шарлотта еще была в городе, стало особенно неспокойно. Однажды Шарлотта и Фабиан отправились за покупками на Вильгельмштрассе, но им преградили путь три больших грузовика. Машины были битком набиты ланскнехтами в коричневых мундирах, горланищами и улюлюкающими. Их вызывающие физиономии и наглые жесты возбуждали негодование прохожих. По-видимому, они были пьяны. Грузовики останавливались у ресторанов, кондитерских, кафе, у еврейских магазинов. Наглые ланскнехты угрожали перепуганным прохожим на улицах и врывались в квартиры. Своими зычными грубыми голосами они выкрикивали хором «Штормовик! На чеку! Еврей, берегись!» «Штурмовик! На чеку! Еврей, держись!» Затем машины с ревом трогались, чтобы вскоре снова остановиться. Гнусные выкрики ланскнехтов разносились по городу. Этот шум поверг каждую улицу и весь город в страх и смятение. Что это? Покой города, до сих пор чинного, благонравного, был внезапно нарушен. Испуганные жители недоумевали, почему полиция потворствует этому безобразию, улюлюканью, гиканью. К тому же никто не знал этих коричневых ландскнехтов. Они со своими грузовиками вынырнули неизвестно откуда и неизвестно когда. Так это началось. А глубокой осенью, вернее, в начале зимы, город вдруг огласился сигналами пожарной тревоги и дикими криками испуганных людей — Пожарные машины, тяжелые грузовики, грохочущие телеги неслись по улицам, пронзительные сирены пожарных прорезали воздух, испуганные жители распахивали окна. Небо было объято кроваво-красным заревом, улицы наполнились топотом тревожных шагов, отчаянные вопли понеслись из мрака. Синагога горит. Да, синагога, старинное добротное здание, полыхало огнем. Она загорелась внезапно, как и множество других синагог в Германии в ту же ночь, и выгорела до основания. К утру от нее осталась лишь куча тлеющих балок и дымящегося щебня. Пожарные команды, не покладая рук, отстаивали бензохранилище, расположенное по соседству. Но пожар синагоги был не единственным ужасом этой страшной ночи. Земля разверзлась, и ад выпустил на город полчища дьяволов. По улицам снова мчались большие грузовики с горланившими коричневыми ланскнехтами. Звон, треск и грохот наполняли город. То тут, то там вдребезги разлетались окна. Витрины всех еврейских магазинов были разбиты. Великолепные торговые помещения ювелира Николая разгромлены. Осколки зеркальных стекол, словно толстый слой льда, покрыли тротуары. Ну а кто знал, что Николай — еврей? Разве не у него в витрине была выставлена бриллиантовая свастика, собственность Цицилии Ша, и шкаф в стиле барокко-купца Модерзона? За одну ночь Николай был разорен дотла. Все витрины и сейфы были взломаны и разграблены, сотни колец, золотых цепочек, часов украдены. Из пригородов валом валили всякие темные личности, подбиравшие то, что не успели захватить другие. То же самое произошло и со многими другими еврейскими магазинами. Цветочный магазин Розенталя был разнесен в щепы. Оголтелые банды наполовину разрушили и разграбили универсальный магазин братьев «Френцель». Осколки стекол кучами лежали вокруг шестиэтажного здания. Огромные рулоны сукон и кипы бельевой ткани были облиты бензином и зажжены, мебельные гарнитуры разрублены и брошены в огонь. Пылающие занавески и гардины взлетали над крышами, обугленная кушетка еще несколько дней свисала из окна последнего этажа, фарфор, стеклянные изделия и зеркала — Попросту сбрасывались в пролет лестницы, так что звон и грохот были слышны на миле кругом. Ковры и дорожки вышвырнули на улицу, пальто и костюмы растащили. Орды, потерявшие всякий человеческий облик, врывались в еврейские квартиры, топорами выламывали двери и озверело накидывались на мебель и посуду. Они вспарывали ножами перины, и перья носились в воздухе, как снежные хлопья. Служанку, которая пыталась отстаивать имущество своих хозяев, коричневые ланскнехты закололи, а больного старика вместе с кроватью вышвырнули из окна во двор, где он к утру и умер». Врача-еврея, поспешившего к нему на помощь, избили до полусмерти и потом арестовали. Из узких улочек старого города Гербергассе, Шпитергассе и Гензевега неслись пронзительные крики. Целый день раздавались душераздирающие вопли и громкий плач детей и женщин. Эти вопли наполняли темноту и вонзались в сердца людей, как лезвие ножа. Ужас, ужас и ужас! Отчаяние объяло город. Наутро после наваждения той страшной ночи горожане были точно парализованы. Даже некоторые нацисты стыдились того, что произошло, но другие только злобно радовались, многие плакали. Целый день по улицам громыхали подводы доверху, груженные осколками стекол. Евреям пришлось внести штраф в 10 миллионов марок за убытки, которые причинили им нацисты. Маленький Робби, страшно возбужденный, прибежал к отцу в бюро поделиться с ним своими сомнениями. «Ты слышал, отец, наш шпиталь Гассе выбросили с четвертого этажа двенадцатилетнюю девочку». Фабиан, который и сам был очень огорчен, успокаивал его как мог. «Послушай, дорогой Робби», — сказал он сыну, гладя его по щеке, — «не повторяй всего, что болтают люди. Ты и представления не имеешь, сколько сейчас лгут и выдумывают». «Мама тоже говорит, что все это враки, выдуманные врагами партии», — воскликнул Робби. «Мама хочет успокоить тебя, Робби, но, конечно, многое преувеличено». «А что говорит Гарри?» Гарри говорит, что евреям так и надо. Фабиан густо покраснел. Передай Гарри, что он рассуждает, как уличный мальчишка. А ты, Робби, живо сбегай на шпитальгассе и узнай, что с той девочкой. Затем ты вернешься ко мне и расскажешь, как было дело. Идет? Через час Робби вернулся сияющий. — Про девочку все выдумали, — объявил он. — Вот видишь, Робби. — обрадовался Фабиан. — Что я тебе говорил? — Не надо верить всему, что болтают.